Глава 30. Собственно, вы мне больше не нужны. Можете отправляться смотреть копию. Франциск царственно махнул рукой в разрешающем жесте. Дальше обойдусь без вас, возможно, вы даже помешаете. Мы с Шарлем переглянулись. Похожее подозрение по поводу судьбы Шамбора возникли не только у меня. Отпускать Франциска развлекаться в одиночку категорически не хотелось. Мало ли там до чего он доразвлекается. Я запаниковала и даже успела сделать пару шагов к призраку. Николь, туда нельзя. Испугавшись, Пьер Луив хватил меня за руку на случай, если слова не дойдут. В той стороне королевские апартаменты, нам же нужно к придворному магу. А посмотреть хоть одним глазком нельзя? Пришёл мне на помощь Шарль. Интересно же, когда ещё доведётся побывать во дворце? Дворец это вам не музей, возмутился Пьер Луи. Знал бы о ваших желаниях, даже договариваться бы с дядей не стал. Как вы вообще это представляете? Начальник дворцовой стражи проведёт лично для вас экскурсию? Пара стражников, стоящих на пути в жилую часть королевского дворца, уставились с подозрением, как будто мы действительно способны на такую глупость, как обратиться к ним с просьбой. Не переживайте, я вам расскажу, щедро пообещал Франциск, удалявшийся с прямо-таки неприличной скоростью. А с другой стороны, что там такого интересного в королевских спальнях, уверяю вас, они ничем особым не отличаются от любых других. Последняя фраза донеслась уже совсем смазанно, а идей, как не допустить призрака к артефакту без присмотра, не было. По физиономии Пьера Луи было понятно, что он не только не поспособствует разглядыванию королевского жилья, но и ужасно сожалеет, что вообще договорился о просмотре копии. Но тут небеса вняли нашим затруднениям, и Франциск остановился, словно влетел в невидимую преграду. Сначала я забеспокоилась, не случилось ли с ним что-то вроде того, что было в переходе, поскольку он странно дёргался, оставаясь на месте. Но, как оказалось, это были лишь попытки прорваться, поскольку призрак дёргаться перестал, отлетел, взял разгон и опять словно впечатался в спружинившую преграду, отбросившую его почти на то же расстояние, с которого он стартовал. Шарль кашлянул, пытаясь замаскировать смешок и отвернулся. Да, теперь нужно беспокоиться только о том, чтобы не выдать Франциска. Мне не слишком интересно смотреть на королевские апартаменты, сообщила я, поворачиваясь спиной к призраку. Просто я задумалась, поэтому свернула не туда. Николай, ты не можешь меня здесь бросить! возопил Франциск, подумая о своём долге перед Шамбором, если не перед правящим домом. Нам нужно туда. Он наверняка сейчас указывал монаршим пальцем, куда именно надо, причём не ему, а уже нам. без нас никак не войтись. И это после единственного столкновения с местной защитой. А подумать, прежде чем рваться на подвиги, не королевское дело. Действительно, что там может быть интересного? Поддержал меня Шарль. Разве что особая защита против потусторонних проявлений меня она тоже восхищает, заявил успокоившийся Пьер Луи. Так филигранно выстроено, Дядя говорил давнее, установлено во время или сразу после магических войн. Если помните, тогда случилась вспышка некроманской активности. Вржи отже, имей в виду, мажанок ты дружишь с отявленным лгуном, возмутился подлетевший Франциск. Хотя вполне возможно, что Деваля ввёл в заблуждение дядя. Впрочем, тот тоже мог не знать правды. установлена защита после моей смерти, наверняка против меня, Анной и сообщникам. А легенд уже накрутили, а легенд. Какая вспышка некроманской активности? Где, Шарль, ты необычайно умный и находчивый, придумай что-нибудь, чтобы нам попасть в нужную часть дворца. Не знаю, как вы, а я пришёл смотреть на настоящее сердце, а не на его паршивую копию. Франциск гневно фыркнул, но на его выступление никто не обратил внимания. Мы, с Шарлем старательно делали вид, что наша компания состоит всего из четырёх человек, и никаких призраков в ней нет. Тогда его величество завыл и закружил вокруг нас, мешая и не только идти, но и думать. А что? Во дворце проблема с призраками? Поинтересовался Шарль, на правой руке которого появилось заметное зелёное плетение. Давно хотел испытать одну штуку. Франциск затих, словно был артефактом, и его внезапно выключили. Я чувствую себя под конвоем арестантом, прошелестел он, ни лишнего шага, ни лишнего слова. Насколько знаю, нет никаких призраков, неуверенно ответил Пьер-Луи. Зачем тогда защита? Разве не чтобы и не появлялись? чуть удивлённо ответила Люсиль. Зачем во дворце проблемы с призраками? Правильно, пусть они все достанутся академии. Не удержался Шарль. Если бы у нас одна белая дама, и та очень деликатная, возразил его приятель. Появляется лишь тогда, когда считает, что в её помощи нуждаются. Кроме того, её пару лет никто не видел. Может, её уже тоже нет. Но ко мне она приходила не так давно с предупреждением. Значит, это было действительно важно. Кому нельзя доверять? Вокруг столько кандидатур, и все такие подозрительные, впору не доверять всем. Но не доверять всем это как исвихнуться можно. Вывели предыдущее поколение студентов, прыснула Люсель. О да, мы чрезвычайно талантливы, согласился Пьер-Луи. Нам сюда. Гвардейцам у покоев королевского мага наверняка были даны указания, поэтому они не стали препятствовать проходу. даже вопросов не задали, лишь проверили пары артефактов. Как ни странно, франциска не обнаружили. Не было у них соответствующих артефактов. Интересно, королевский маг рассчитывал на общую дворцовую защиту или вообще не опасался привидений. Энор Бариль, дядя Пьера Луи, на племянника не походил ни в малейшей степени. Смуглый, темноволосый, мрачный Глаза, почти чёрные, смотрели цепко и настороженно. И сам он был какой-то настороженный, словно мы были не студентами-приятелями Пьера Луи, а делегацией магов из соседней страны, с которой мы находимся в кратковременном перемирии. Настолько кратковременном, что даже непонятно, не закончилось ли оно вообще. И как только этот тенор согласился показать свою незавершённую работу по просьбе племянника, Дверь за нами захлопнулась с неприятным громким стуком и активировалось множество заклинаний, отразившиеся лёгким покалыванием. Показалось, пришло время паниковать. Огонёк, меня заблокировали. Я не смогу отсюда выйти. Я вообще не могу отлететь от тебя дальше, чем на метр. Это ловушка. Нас предали. Нет, не показалось. Вот про кого говорила белая дама. про королевского мага. А я сама согласилась сюда прийти. Погине, что делать? Что делать? Я с надеждой посмотрела на Шарля. И зачем всё это? лениво спросил он, не подавая ни малейшего признака беспокойства. Защита? уточнил Энор Бариль. Она у меня постоянно. Отключил только, чтобы дать вам возможность пройти. В моём положении никакая предосторожность не лишняя. Кто бы говорил о положении, проворчал Франциск. Посмотрел бы я, что бы он делал на моём месте. Ладно, Норд, показывайте, что вы там наворотили. Он вздохнул и уселся на край рабочего стола мага, совершенно не предусмотрительно уселся, на мой взгляд. Мало ли какие там защитные заклинания вплетены. Это не переход, где нет свидетелей. Начни призрака затягивать в стол. Как мы объясним свои странные действия? Не получилось бы так, что придворный маг займёт стол с встроенным призраком, о чём даже подозревать не будет. Пьер-Луи говорил, что вы интересовались артефактами лединингов? Не то чтобы интересовались, просто у нас как-то зашёл разговор о королевском сердце, ответил за всех Шарль. Я считаю, что его роль сильно преувеличена как для лединингов, так и для страны в целом. А леди де Кибок как считает? Я слишком мало знаю, чтобы считать хоть как-то, ответила я по возможности спокойно, хотя персональное обращение ужасно обеспокоило. А разве что меня заинтересовало, что вы пытаетесь восстановить артефакт по описаниям. Неужели такое возможно, без образца, даже без схем? Дядя очень талантлив, заметил Пьер Луи. Там, где другим не поможет и образец, он собирает по крупицам данные из разных источников и по итогу делает рабочий артефакт. В придворной магии обы кого не берут, ностальгически вздохнул Франциск. Хотя на месте нынешних правителей я бы этого подозрительного нора опутал таким количеством клятв, чтобы он лишний раз в их сторону чихнуть боялся. Может и боится. Не зря же столько заклинаний на мажеских покоях. Может, защита как раз от нанимателей, которые усвоили уроки прошлого в полной мере. Кто знает, что завещала потомкам королева Анна. Возможно, там не такой уж и сложный артефакт, предположил Шарль. Ты не прав, возмущённо вздёрнул подбородок Мак. Королевское сердце артефакт уникальнейший по своим свойствам. позволявший регулировать множество магических аспектов управления шамбором. Впрочем, сейчас увидите сами. Он красивым выверенным пассом снял бархатный полок с копии артефакта, стоявший на высоком круглом резном столике у окна. То, что она не рабочая, было понятно даже мне. Часть блоков лежала отдельно, а часть была просто красивой обманкой. Но и те части, которые теоретически могли работать, были неактивны. Какая красота, восхитилась Люсиль. Она была права. Даже в таком виде артефакт потрясал. Но красота его была сродни красоте безжизненной статуи, не хватало той самой внутренней искры, которая придала бы гармонии завершённость. "Увы", маг поощрительно улыбнулся. "До красоты ещё далеко". К сожалению, настоящий артефакт мне не довелось видеть. Было бы намного проще создать копию, и увы, копия даже самая точная вряд ли сравнится с оригиналом. А ведь этот жулик врёт. Он видел настоящий артефакт, зло бросил Франциск. И не только видел, но сейчас пытается повторить, убрав блоки, отвечающие за привязку к правящей семье. Вопрос: почему заказ он это делает? королевской семьи или совета магов? И почему сам артефакт считается утерянным, если он во дворце? А он точно во дворце. Пусть и не активный, я это чувствую. А как получилось, что столь ценный артефакт оказался утерян? спросила Люсиль. В огне магических войн многое сгинуло, пожал плечами маг. Как вы помните, заклинания разбрасывались направо и налево. Магия не щадила никого. не пощадило и королевское сердце. Он красиво показательно вздохнул, передавая глубокую печаль о утрате. Франциск выразительно хмыкнул, намекая, что не доверять не только тому магу, что был при нём, но и этому. Мне кажется, я встречала упоминание об использовании этого артефакта при французской первом, нахально сказала я. Милая девушка, если и встречали, то речь наверняка шла о копии, «А копии?» «А какой еще копии?» потемнел Франциск. «При мне артефакт был самый, что ни на есть, настоящий». Он почти стукнул кулаком по столу, на котором устроился, если не с удобством, то, по крайней мере, с его видимостью, но остановился, уставился с подозрением на столешницу, а затем вообще отплыл от стола. С опозданием сообразив, что от вещей врага следует держаться, Как можно дальше. Разумеется, о копии снисходительно бросил Энор Бариль. Королевское сердце было символом стабильности страны. Вот наши предки и показывали, что всё в порядке, всё под контролем и всё идёт как нужно. Но его использовали в академии при определении направленности дара, припомнила я. Короткий внимательный взгляд. Неприятный, оценивающий. «Милая моя, все это было до магических войн!» Уверенно возразил маг. «Вот ведь!» — в сердцах бросил Франциск. «Врет без зазрения совести!» «У вас в голове все перемешалось, леди Дакибо!» Тем временем снисходительно вещал и Нор Борель. «Это серьезный порог для мага. Почитайте при случае королевский справочник по утерянным артефактам. Очень точный справочник — Просто потрясающе полный и точный. Кстати, его составляла как раз супруга Франциска I, королева Анна. Кому, как не ей знать, какой артефакт использовал её супруг. Шарль бросил предостерегающий взгляд, и я промолчала. Франциск же бушевал от души. Каких только эпитетов не удостоилась его бывшая супруга или не бывшая супруга, а вдова. Неважно. Важно, какие слова его величества использовал для воспоминаний о своей семейной жизни. Приличных среди них не было, и я почувствовала, как на лицо стремительно наползает краска. Впрочем, маг принял это насчет своих слов. «Леди Декибо, я ни в коей мере не хотел вас обидеть», заметил он. «В вашем возрасте простительно даже полные незнания, а уж ошибиться может каждый. Напротив, Прекрасно, что вы столько знаете об утерянных артефактах. Тем интереснее для вас будет. И дальше маг завёл длинную лекцию о свойствах королевского сердца, о том, чтобы она не была ни нудной, ни лживой, от души позаботился так и не успокоившийся Франциск. С его вставками мы очень много узнали об артефакте, о королеве Анне и обо всех жуликоватых придворных магах. которые только тем и занимаются, что прикрывают чужие грешки. К концу лекции призрак спохватился, что ни на шаг не продвинулся к цели, бросил тоскливый взгляд по сторонам и заявил. «Можно подумать, мы пришли слушать чужие бредни. Шарль, отвлеки компанию, а мы с Николь двинемся дальше, к моей цели». Но даже если у Шарля были идеи, Как отвлечь королевского мага и его племянника настолько, чтобы они не обратили внимания на наше с французским исчезновение, сделать он ничего не успел. Около уха Бариля облаком золотой пыльцы взорвался вестник со словами: "Клод, ты мне срочно нужен". Пыльца собралась в виде короны, засияла и испалила. "Мне очень жаль, но я не могу больше вам уделить времени. Нужно срочно" К его величеству заявил Мак: "Помощь короне имеет для меня первостепенную важность. Его величество здесь, можешь осуществить помощь короне, не выходя из комнаты", мрачно буркнул Франциск. "Было необычайно приятно пообщаться со столь талантливыми студентами", продолжал разливаться Мак. "И я с удовольствием встречусь с вами как-нибудь ещё. А пока" Примите в знак моего извинения портал до академии. Мне нужен нам портал, возмущённо завопил Франциск. Нам нужна экскурсия по дворцу без сопровождатых. Но в планы мага не входила помощь покойным представителям короны. Он торопился к живым, поэтому даже не стал раздумывать над предложением призрака которого к тому же вовсе не слышал, Бориль прямо из своей рабочей комнаты открыл портал ко входу в академию, и через мгновение мы всей компанией из него вывалились. До соревнований ещё куча времени, обрадовал меня Пьер Луи. Я же говорил, что успеем. Мы и купить всё для прорицания успеем, вспомнила Люсиль. Да, Николь. Франциск опять повис болезненной тряпочкой. Дневное пребывание на улице не шло ему на пользу. Поход за моими покупками, может, он и перенесёт, но настроение ему этокое действие однозначно не поднимет. Что-то я себя не очень хорошо чувствую. Может, вы купите без меня? И без меня, напомнил о себе Шарль. У меня остались дела. Конечно, обрадовался Пьер Луи. Собственно, мы и прекрасно справимся вдвоём. Правда, Люсиль? Подруга воодушевлённо кивнула, и они тут же убежали. Шарль, простонал Франциск. Приходи к Николь, но так, чтобы тебя никто не видел. Нужно закончить начатое. Шарль принялся отнекиваться. Я же коротко кивнула и пошла к себе. Всё решат и без меня. А если я останусь с ними, непременно подумают, что у меня роман с Буле, а это будет неприятно Бернару. А если вдруг такой слух дойдёт до Антуана, с того станет опять вызвать Шарля и зацвести, чего я хотела бы избежать, пока он числится моим женихом. Ожидать долго не пришлось. Франциск догнал почти сразу и гордым тоном опытного переговорщика заявил: "Шарль сейчас придёт". "Какое счастье", саркастично бросила я. "Я уже успела соскучиться". Вот видишь, огонёк Я беспокоюсь о твоём счастье, но ты особо не увлекайся этим мажорком. Какие у него перспективы с учётом конфликтов в верхушке аристократии? Правильно, никаких. И зачем тебе такое счастье? Правильно, ни зачем. Так что только лёгкий, ни к чему не обязывающий романчик. И потом, не забывай, у меня на тебя планы. Он важно надулся, но я даже спрашивать не стала, о чём он. Знаем мы эти планы. Будем надеяться, что они благополучно женятся на Саланш